Глава четвертая. Несмотря на то, что штат по обслуживанию особняка собрался очень быстро, времени на перерыв за целый день у меня не нашлось. Первой появилась няня. И очень кстати. Одновременно раздались плач проснувшегося малыша и звонок в дверь. На пороге стояла уже знакомая мне Анна Ивановна, как раз из стареньких. «Вот ваш клиент». Я сунула ребёнка в руки женщине, едва та сняла элегантную шляпку и сразу предупредила. «Как зовут, пока не знаю». «И кто у нас тут такой красивый?» заулыбалась Анна Ивановна. Мальчишка, явно не оценив девчачий комплимент, наморщил нос и издал новый вопль. «И голос громкий, ну просто богатырь, парень!» С энтузиазмом возвестила она, и удалилась с малышом, беседуя с ним о чем-то таком детском, в чем я совершенно не разбиралась. Не успела я их проводить, как раздался новый звонок. На этот раз за дверью оказался полный мужчина с густыми усами и сопроводительными документами из агентства. «Ага, повар!» «Здравствуйте, Виктор Павлович! Я Марина Экономка!» – представилась я и повела показывать ему его царство. Недовольно цокая языком, он осмотрел пыльные владения и, видимо, с трудом сдержался, чтобы не разразиться бранью. Заглянув в холодильник, повар извлек из огромного агрегата пучок завязшего салата и брезгливо потряс его двумя пальцами, словно дохлую мышь за хвост. «Здесь больше ничего нет!» Высоко подняв косматые брови, заявил он. «Пишите список!» скомандовала я, протягивая ему блокноты ручку. «Сейчас все будет». Смотреть, как он старательно выводит буквы, заполняя один листок за другим, мне было некогда. Почти одновременно к особняку подъехали горничные. С ними я еще не работала, но в лицо знала. Оценив объем работ, они отреагировали практически одинаково. «Ого!» – удивилась первая, высокая и худая. «Вот так и да!» Заявила вторая низенькая и полная. «Значит так, девочки, сначала моете кухню, быстро, но до блеска», распорядилась я, «иначе ужин задержим, потом столовую». Проводив их на кухню к повеселевшему повару, я подхватила составленный список и отправилась на поиски ближайшего супермаркета. Заполнив доверху багажник автомобиля пакетами с провизией, я помчалась назад. «Кухня и столовая чисты, как поцелуй младенца», доложили горничные. «А вот у самого младенца проблемы!» — нахмурилась няня. «У него вообще ничего нет!» «Пишите список!» Я протянула ей еще один блокнот. Пока готовился очередной внушительный список, а повар радостно опустошал мой багажник, я успела обижать дом в компании горничных. «Конечно, следовало бы хорошенько отдраить здесь все!» Однако без обсуждения с хозяевами отдавать такое распоряжение я не решилась. «Кабинет пока трогать не будем», — составляла я план действий. «И вообще, лучше сегодня сосредоточиться на первом этаже, вымыть гостиную и как следует почистить лестницу, а дальше комната за комнатой и все по порядку». Когда девушки с готовностью взялись за чистящие средства, я уже бежала к своей машине. Судя по исписанным страничкам блокнота, мне предстояло скупить половину ассортимента ближайшего детского магазина. День промелькнул незаметно. Казалось, он длился часов этак на шесть меньше обычного. Я и не заметила, как на улице начало темнеть. Не обратила внимания, когда включились лампочки на огромной люстре в гостиной. И даже не поняла, в какой именно момент в комнату стали проникать с кухни потрясающие аппетитные запахи. Всего за день особняк стал уютнее. Теперь он точно не выглядел как заброшенный замок. Это я отметила, плюхаясь на диван в гостиной и располагая на маленьком журнальном столике кучу чеков. К возвращению хозяев надо еще успеть подготовить отчеты. Ноги к этому времени уже здорово гудели от усталости. Глаза слипались но я мужественно пробиралась сквозь многочисленные цифры, разворачивая длинные рулончики, со списком покупок. а гу, -гу — весело комментировал происходящее малыш. Сейчас, сытый и довольный жизнью, он снова весело улыбался, играя с няней на соседнем диване в какую-то игру. Он завороженно смотрел на свои ладошки, а она, рассказывая прибаутке, по очереди загибала ему пальчики. Судя по изумленно распахнутым глазенкам, он не мог и предположить, что его руки на такое способны. у — восторженно крикнул он и рассмеялся, когда очередной пальчик сжался, закончив превращение крошечной пятерни в кулачок. «Что это вы делаете?» — поинтересовалась я с улыбкой. «Развиваем мелкую моторику!» — отозвалась Анна Ивановна чтобы вовремя начал говорить, а потом быстро научился писать. Восемь месяцев – самое время для таких занятий.